да блеска она носила на теле мои укусы как другие жены носили бы драгоценности отверстие не имело значения мы его не замечали мы спали в одной комнате она была рядом вот что она делала и многое другое о чем я никому не скажу а ведь она меня даже не любила вот это любовь давай я расскажу тебе одну историю продолжал время мер дом в котором мы жили с твоей пра пра пра прабабушкой Когда в первый раз поженились, стоял в самом конце линии еврейско-общечеловеческого раскола, прямо у каскада небольших водопадов. В нем были деревянные полы, высокие окна и столько места, что хватило бы на большую семью. Красивый был дом, хороший, но шум-то какой, сказала твоя пра-пра-пра-прабабушка. Сама себя не слышу. «Подожди», — убеждал я ее. «Надо подождать». «Я тебе скажу так. Несмотря на непомерную влажность внутри и вечную заболоченность лужайки перед домом, от всех этих брызг, несмотря на то, что обои приходилось переклеивать каждые шесть месяцев, и краска сыпалась с потолка, как снег, в любое время года, то, что говорят о людях, живущих у водопада, — совершенная правда». «Что?» — спросил мой дедушка. «Что о них говорят? Говорят, что люди, живущие у водопада, не слышат шума воды» так говорят да твоя прапра прабабушка -пра -пра была конечно права. Поначалу было невыносимо. Мы не могли находиться в доме больше двух-трех часов кряду. Первые две недели нас мучило бессонница и мы даже кричали друг на друга только для того чтобы перекричать водопад. Мы так страшно ссорились только за тем, чтобы напомнить другу, что мы любим, а не ненавидим в следующие несколько недель стало полегче по ночам удавалось ненадолго заснуть, а есть с минимальным дискомфортом твоя пра пра пра прабабушка по-прежнему проклинала водопад, прибегая ко все более оскорбительным анатомическим терминам, но реже и с меньшей яростью она и на меня нападала поменьше это ты виноват говорила она ты хотел чтобы мы здесь жили жизнь продолжалась как ей положено, а время шло, как ему и положено, и через каких-нибудь пару месяцев. «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил я ее однажды, в одно из тех редких утр, когда мы оказались за столом вместе. «Слышишь?» — я отставил кофе и поднялся со стула. «Слышишь его?» — «Кого его?» — спросила она. «Именно!» — сказал я, выбегая на улицу, чтобы погрозить водопаду кулаком. «Именно!» Мы плясали, разбрызгивая воду пригоршнями, не слыша низги. Мы то обнимались, прося друг у друга прощения, то кричали, прославляя победу человека над водой. «Чья взяла? Чья взяла водопад? Наша взяла! Наша!» Вот что значит жить рядом с водопадом, Сафрон. Каждая вдова просыпается однажды утром после многих лет чистой и неизбывной скорби и понимает, что хорошо выспалась. И с удовольствием завтракает, и слышит голос своего покойного мужа уже не все время, а лишь время от времени. Скорбь сменяется благотворительной печалью. Каждый родитель, потерявший ребенка, когда-нибудь вновь находит повод засмеяться. Тембр теряет пронзительность, острота притупляется, боль стихает. Как резцом мы все высекаем свою любовь из утраты. Я, ты. «Твои пра-пра-пра-пра-правнуки, и мы учимся жить в этой любви». Дедушка кивнул, как если бы понял. «Но это еще не конец истории», — продолжал Времемер. «Я это осознал, когда впервые попробовал шепнуть что-то по секрету и не смог или насвистеть мелодию без того, чтобы вселить ужас в сердца всех в радиусе ста метров, когда мои товарищи на мельнице взмолили, чтобы я понизил голос, потому что... «Невозможно сосредоточиться, когда ты так орешь!» На что я спросил, «Разве я ору?» Миг тишины, а затем небо мутнеет, раздвигается занавес туч, раздаются аплодисменты грома, вселенная обрушивается с небес бомбардировкой божественной рвоты. Все, кто был застигнут врасплох, бросились в поисках укрытия. Странствующий журналист Шейкл-Р прикрыл голову львовским ежедневным обозревателем «Нацисты движутся на восток». Заезжая знаменитость драматург Буним В., чью трагикомическую версию истории о Трахиме Трахим публика встретила с энтузиазмом, а критика с безразличностью,